Издательство Эксмо. Ксения Черная. Семь ключей к своему здоровью. Практическая нутрициология. Введение. Врачи лечат болезни, а здоровье нужно добывать самому. Николай Михайлович Амосов. Нутрициология – огромная любовь и дело моей жизни. Она может помочь каждому человеку быть здоровее, а значит счастливее. Это великолепная наука, изучающая механизмы здорового питания, мотивы выбора еды человеком. Она определяет системы питания и содержание витаминов и минералов в продуктах. Благодаря тому, что нутрициология появилась на стыке биологии, химии и гигиены питания, она позволяет очень точно корректировать рацион с целью восполнения дефицита полезных веществ и восстановления здоровья. Если бы нутрициологию изучали в школе, проблем со здоровьем было бы гораздо меньше, и большинства заболеваний удавалось бы избежать. Нам кажется, что болезни возникают сами по себе и никак не связаны с нашим питанием, образом жизни, нехваткой тех или иных витаминов и минералов. Но наш организм – идеальная самовосстанавливающаяся система, которой, к сожалению, мы постоянно мешаем. Многие во всем винят генетику. У мамы и бабушки был диабет, значит, и у меня будет. Скорее всего, ваше питание не отличается от питания ваших родственников, поэтому и болезни будут такие же. Есть понятие эпигенетика. Это новая отрасль науки, которая занимается изучением воздействия внешних факторов на активность наших генов. Питание, окружающая среда, режим дня, стресс – все это может прямо или косвенно затрагивать гены и влиять на их работу. Самым ценным открытием в результате исследований стало понимание, что лишь 5% генных мутаций являются неизменными. На остальные же 95% можно повлиять с помощью питания, поведения и факторов внешней среды. Так, например, всего неделя недосыпа негативно сказывается на активности более 700 генов. Поэтому не так важно, какой генетикой наградила вас природа. Важнее, что вы будете с ней делать. Вы можете контролировать самый мощный генный фактор – пищу, которую вы выбираете. То, что мы едим, не просто влияет на наше самочувствие, но может перепрограммировать гены в лучшую или худшую сторону. Просто восполняя запасы питательных веществ в организме, которые способствуют оптимальной экспрессии генов, мы в значительной мере можем улучшить свою генетику. Только от нас зависит, какое качество жизни у нас будет. Нужно только постараться найти мотивацию для изменения образа жизни. Привычек в питании, которые в большинстве своем просто вредят нашему организму. А он вынужден весь этот мусор перерабатывать и содержать себя в чистоте. Я и команда компании «Про здоровье» подобрали 7 ключей к вашему отличному самочувствию. Ими уже воспользовались сотни тысяч людей. Мы убеждены, что здоровье – это самая большая ценность, которую мы обязаны оберегать. Можете найти QR-коды в PDF-приложении. Мы есть в Телеграме, на Ютубе и в ВК.